Глава шестнадцатая. Крит. Битва. Битва за Крит была во многих отношениях исключительной. Ничего подобного ей в прошлом не видывали. Это было первое в аналах войны крупное нападение авиадесантных войск. Германский авиационный корпус представлял самую активную часть гитлеровского молодежного движения. И был алистворением киевтонского духа реванша за поражение 1918 года. В этих храбрых, прекрасно обученных и абсолютно преданных нацистских парашютных войсках был представлен цвет мужского населения Германии. Они были полны страстной решимости принести свою жизнь на алтарь славы и мирового господства Германии. Им суждено было столкнуться с гордыми солдатами, многие из которых прибыли с другого конца земного шара. чтобы сражаться в качестве добровольцев за родину и за то, что они считали делом свободы и справедливости. Битва началась утром 20 мая. Никогда еще немцы не предпринимали более отчаянные и яростные атаки. Их первой главной целью был аэродром в Маллеме. В течение часа окружающие позиции подвергались сильнейшей бомбардировке и пулеметному обстрелу, когдалибо производившемся с воздуха. Основная часть нашей зенитной артиллерии была фактически сразу же выведена из строя. Еще до окончания бомбардировки западные аэродромы начали приземляться планеры. Восемь часов утра в районе между Маллеми и Ханье с высоты от трехсот до шестисот футов было сброшено много парашютистов. Утром и днем были брошены в бой два германских полка, по четыре батальона каждый. доставленные самолетами, которые пребывали непрерывным потоком, не взирая ни на какие потери в живой силе и самолетах. На аэродроме и поблизости от него они натолкнулись на решительное сопротивление батальона Новой Зеландской пятой бригады. А остальная часть бригады вела бои восточнее. Всюду, где были замечены наши войска, они подвергались ожесточенной бомбардировке. Противник в огромном количестве сбрасывал бомбы весом в 500 и даже 1000 фунтов. Днем никакие контратаки не были возможны. Контратака, предпринятая при поддержке всего двух пехотных танков, оказалась неудачной. Планеры и транспортные самолеты приземлялись или разбивались на побережье, в кустарнике или на охваченном огнем аэродроме. Всего в первый день вокруг Малеми и Ханьи и между ними высадилось свыше пяти тысяч немцев. Они понесли очень тяжелые потери от огня и в яростном рукопашном бою с новозеландцами. В обороняемом нами районе были выведены из строя фактически все приземлившиеся немцы. Большинство их было убито. К концу дня аэродром все еще находился в наших руках. Но в этот вечер остатки батальона отступили. Две роты, посланные на подмогу, прибыли слишком поздно, чтобы отбить аэродром, который однако еще обстреливался нашей артиллерией. В это утро Ритемнон и Герклион подверглись сильной бомбардировке, за которой последовали днем парашютные десанты, состоявшие соответственно из двух и четырех батальонов. Завязались тяжелые бои, но к ночи мы по-прежнему прочно удерживали оба аэродрома. В Ретиэмони и Гераклеоне были высложены десанты меньших размеров и развернулись упорные бои, в ходе которых немцы понесли тяжелые потери. Таким образом, результаты первого дня боев были вполне удовлетворительными, если не считать Малеми. Но повсюду действовали сейчас хорошо вооруженные отряды немцев. Сила атаки далеко превзошла все ожидания английского командования, а ожесточенность нашего сопротивления поразила противника. Штурм продолжался и на второй день, когда вновь появились транспортные самолеты. Хотя наша артиллерия и минометы все еще держали под сосредоточенным огнем аэродром в Маллеме, на нем и на неровной местности Западнее продолжали приземляться транспортные самолеты. Германское верховное командование, видимо, безразлично относилось к потерям, и в этом районе разбилось при посадке по меньшей мере сто самолетов. Тем не менее, накапливание сил продолжалось. В эту ночь контратакующие достигли края аэродрома, но на рассвете вновь появились германские самолеты, и захваченные позиции не задалось удержать. На третий день Малеми уже использовался противником как действующий аэродром. Транспортные самолеты продолжали пребывать. Еще более важным был тот факт, что они могли защищаться за подкреплениями, По общим подсчетам в эти последующие дни на аэродроме приземлилось или более или менее удачно упала более 600 транспортных самолетов с войсками. Под усиливающимся нажимом этих растущих сил пришлось в конце концов отказаться от плана крупного контрнаступления, и новозеландская пятая бригада постепенно отошла от Малеми почти на десять миль. В Ханье и Суде перемен не было. А в Ритемноне мы прочно контролировали положение. В Гераклеоне противник высаживался к востоку от аэродрома и начал все прочнее закрепляться там. После атак 20 мая германское верховное командование оставило в стране Ритемнон и Гераклеон и сосредоточило свое внимание главным образом на районе залива Суда. 20 мая после того, как авиаразведка донесла о появлении шхун в Эгейском море. Адмирал Киннингхэм послал в район к северо-западу от Крита отряд легких кораблей. Он состоял из крейсеров Найят и Перд, эсминцев Кандахар, Ньюбиен, Кингстон и Джуно и находился под командованием контр-адмирала Кинга. Мощное соединение под командованием контр-адмирала Роллингса, состоявшее из линкоров Уорспайт и Велиант, прикрываемых восемью эсминцами. расположилась к западу от Крита, ожидая появления итальянского флота. В течение всего дня 21 мая наши корабли подвергались сильным атакам с воздуха. Эсминец Джуно получил попадания и затонул в две минуты, причем было много жертв. Крейсера Аякс и Арион также были повреждены, но остались в строю. В эту ночь наши утомленные войска увидели на севере вспышки огня на горизонте и поняли, что это действует наш морской детский флот. Первый немецкий караван с десантными войсками вышел на выполнение своего отчаянного задания. Во второй половине дня были замечены группы небольших судов, приближающиеся к Криту, и адмирал Кенненхем приказал своим легким кораблям выйти в Егейское море, чтобы помешать высадке противника под покровом темноты. В одиннадцать часов тридцать минут вечера восемнадцати милях севернее Хании контрадмирал Галени с крейсерами Дидо, Арион и Айакс и четырьмя эсминцами перехватил немецкий караван с войсками, состоявший преимущественно из шхун, сопровождаемых торпедными катерами. В течение двух с половиной часов английские корабли преследовали свою добычу, потопив не менее дюжины шхун и три парохода с германскими солдатами на борту. считает, что в ту ночь утонуло около четырех тысяч человек. Тем временем контр-адмирал Кинг с крейсерами Найят, Перд, Калькута, Карлеил и тремя эсминцами провел ночь 21-го, патрулируя воды у Гераклиона, а с рассветом 22 мая начал двигаться на север, уничтожив одинокую шхуну с войсками эскадры к десяти часам утра стала приближаться к острову Меллос. Через несколько минут на севере был замечен вражеский эсминец и пять небольших судов, с которыми был немедленно завязан бой. Затем появился другой эсминец, поднявший дымовую завесу, за которой скрывалось много шхун. Мы перехватили еще один крупный караван судов, битком набитых солдатами. Наша авиаразведка донесла об этом адмиралу Кенненгхэму, но понадобилось больше часа, чтобы передать эти сведения контр-адмиралу Кингу С самого рассвета его корабли подвергались непрерывным воздушным атакам, и хотя до сих пор ни один из них не получил повреждений, у всех были на исходе боеприпасы для зенитных орудий. Общая скорость эскадры также уменьшилась, поскольку Карлейл мог идти со скоростью не превышающей двадцать один узел. Контрадмирал, не вполне сознавая, какая добыча находится чуть ли не у него в руках, Решил, что двигаться дальше на север значило бы поставить под угрозу весь отряд, и приказал отойти на запад. Как только главнокомандующий прочитал этот сигнал, он послал следующий приказ: держитесь, поддерживайте связь визуальной сигнализацией. Нельзя бросать армию на Крите на произвол судьбы. Необходимо не допустить высадки на Крите ни одного морского десанта. Теперь было уже слишком поздно уничтожать караван, который, повернув вспять, расселился по всем направлениям между многочисленными островами. Таким образом, самая меньшая пять тысяч немецких солдат избежала участи своих товарищей. Дерзость германского командования, пославшего эти фактически беззащитные караваны с войсками через воды, где немцы не имели господства ни на море, ни в воздухе, показывает, что могло бы произойти в гигантском масштабе в сентябре 1940 года на Северном море и в Ломанше. Это говорит о непонимании немцами того, что означает морское могущество в борьбе против сил вторжения, а также о том, какую цену человеческими жизнями приходится платить за такого рода неведение. Отход контрадмирала не спас его эскадру от атак авиации. Во время отступления он, вероятно, понес такие же потери, какие мог бы понести при уничтожении каравана. В течение трех с половиной часов его корабли подвергались непрерывной бомбардировке. Его флагманский корабль Ноят, а также Карлейл, командир которого капитан первого ранга Гэмптон был убит, получили повреждения. В один час десять минут дня они были встречены линкорами Уорреспайд и Велианд с крейсерами Глостер и Фиджи и семью эсминцами под командованием контрадмирала Роллингса. которые спешили им на помощь с Запада через пролив Китира. Почти в самый момент прибытия Уорспайт попала бомба, повредившая башни четырех и шести дюймовых орудий на правом борту. Это уменьшило его скорость, и поскольку противнику удалось ускользнуть, объединенные английские эскадры отошли в юго-западном направлении. полной непреклонной решимости уничтожить любой ценой все морские десанты, адмирал Кенненгхем бросил на чашу весов все. Ясно, что на протяжении всех этих операций он без колебаний рисковал ради этой цели не только своими ценными кораблями, но и всем господством в восточной части Средиземного моря. Его поведение в этом вопросе было горячо одобрено военно-морским министерством. В этой тяжелой борьбе не только германское командование делало высшие ставки. 22 и 23 мая были тяжелыми днями для флота. Эсминец Грей Хаунд из эскадры контр-адмирала Роулингса получил попадание и затонул. Старший офицер объединившихся теперь сил контр-адмирал Кинг приказал двум другим эсминцам подобрать уцелевших, а крейсерам Глостера и Фильджи прикрывать эсминцы от непрерывных воздушных атак. становившихся все более интенсивными. Это задержало весь флот и значительно затянуло тот промежуток времени, в течение которого он подвергался воздушным атакам. 22 мая в два часа пятьдесят семь минут дня контр-адмирал Кинг, узнав, что боеприпасы для зенитных орудий на исходе, приказал двум крейсерам отойти в любом желаемом направлении. В три часа тридцать минут дня были получены сообщения, что Глостер и Филджи под сильными ударами авиации догоняют на большой скорости остальной флот. Двадцать минут спустя пораженный несколькими бомбами Глостер, охваченный огнем и с разрушенной верхней полобой, окончательно остановился. Филджи не оставалось ничего другого, как покинуть Глостер, потеряв связь с флотом и почти исчерпав запасы топлива. Он в сопровождении двух своих эсминцев направился к Александрии. Через три часа, выдержав почти двадцать атак соединений бомбардировщиков и расстреляв все снаряды своих тяжелых зенитных орудий, он стал жертвой «Мастер Шмита» 109, который незаметно приблизился под покровом облаков. Раздался сильный взрыв. Корабль накренился, но все еще делал семнадцать узлов. Пока не началась новая атака и в него не попали еще три бомбы. Восемь часов пятнадцать минут вечера он опрокинулся и затонул. Но пятьсот двадцать три человека из семьсот восемьдесят членов его команды были подобраны двумя эсминцами, которые вернулись с наступлением темноты. В течение ночи адмирал Кенненхэм узнал об общем положении и о гибели Глостера и Фиджи. Вследствие канцелярской ошибки, допущенной в распределительном пункте службы связи военно-морского флота в Александрии, ему показалось, что не только эти крейсера, но и линкоры израсходовали почти все свои боеприпасы к зенитным орудиям. Поэтому в четыре часа дня он приказал всем силам отойти на восток. В действительности же у линкоров было много боеприпасов, и позже адмирал Кеннеди заявил, что, зная он это, он не отозвал бы их. И、их присутствие на следующее утро, возможно, предотвратило бы другую катастрофу, о которой сейчас нужно рассказать. На заре 23 мая Келли и Кешмир полным ходом агебали кориц запада. 7 часов 55 минут, выдержав уже две сильные воздушные атаки, они были перехвачены соединением в составе 24 пикирующих бомбардировщиков. Оба корабля были быстро потоплены. И вместе с ними погибло двести десять человек. К счастью, поблизости находился смирный Скиплинг, который, несмотря на непрерывную бомбардировку, подобрал двести семьдесят девять офицеров и матросов, в том числе лорда Луиса Маунд Беттана, не получив при этом и царапины. На следующее утро, находясь еще в пятидесяти милях от Александрии и нагруженный до отказа, он исчерпал все свои запасы топлива. но был встречен и благополучно прибуксирован в порт. Таким образом, в боях 22 и 23 мая флот потерял два крейсера и три эсминца, один линкор «Уарспайт» был надолго выведен из строя, а «Валиант» и многие другие корабли получили значительные повреждения. Тем не менее, морская охрана Крита продолжалась. Флот не подвел. До конца битвы за остров ни один немец не высадился на Крите с моря. На четвертый день сухопутных боев генерал Фрейберг образовал новые линии в секторе Малле-Механия. Беспрепятственное пользование аэродромом позволяло немцам непрестанно увеличивать свои силы. 26 мая было решающим днем. Наши войска, потесненные в окрестностях Каньи, в течение шести дней испытывали непрерывно растущее давление. Наконец они не выдержали. Фронт со стороны суши был прорван, и противник достиг залива Суда. Связь со штабом Фрайберга была нарушена, и отступление на юг через остров Сфакеону началось в соответствии с указаниями представителя командования. Поздно ночью было принято решение оставить Крит. Переход через горы происходил в беспорядке. К счастью, 26 мая ночью минный заградитель Эбдэл высадил два отряда командос, насчитывавшие около 750 человек под командованием полковника Лейкока. Эти сравнительно свежие силы вместе с остатками новозеландской пятой бригады и австралийских седьмого и восьмого батальонов. вели ожесточенные ариргардные бои, которые позволили почти всем еще уцелевшим войскам, сражавшимся в районе Суда, Ханья, Малеми, добраться до южного побережья. Позиции в Ретимноне прочно удерживались, хотя войска были полностью окружены со стороны суши, а продовольствия и боеприпасы были на исходе. Кое-какое удовольствие было доставлено им моторными катерами, но приказы пробиваться к южному побережью не могли достичь их. Противник неуклонно приближался, и 30 мая, исчерпав все запасы продовольствия и истребив по меньшей мере 300 немцев, оставшиеся в живых сдались. Около 140 человек сумели ускользнуть. В Гераклеоне силы немцев к востоку от аэродрома возрастали с каждым днем. Гарнизон был усилен подразделениями Хайлендерского полка, которые высадились в Тимбакеоне и пробились на соединение с гарнизоном. Теперь на выручку как раз вовремя подоспели корабли военно-морского флота. Перед нами снова встала горькая и печальная задача эвакуации, сопряженная с неизбежными тяжелыми потерями. Потрепанный и переутомленный флот должен был погрузить на корабли около девяноста девяти тысяч человек, главным образом с открытого побережья с Факиони, и перевести их на расстояние триста пятьдесят миль в условиях господства вражеской авиации. Английские военно-воздушные силы, базирующиеся в Египте, сделали все возможное с тем небольшим количеством самолетов, которые обладали необходимым радиусом действия. Главным объектом был удерживаемый противником Малимский аэродром, который несколько раз бомбили ночью и днем. Эти операции возлагая тяжелую нагрузку на экипажи самолетов, в то же время в силу своего небольшого масштаба не могли дать ощутимого эффекта. Маршал авиации Тедер обещал обеспечить кораблям некоторое прикрытие истребителями, но предупредил, что оно будет слабым и нерегулярным. Сфакион, небольшой рыбачий поселок на южном побережье, лежит у подножия крутого утеса высотой 500 футов, через который ведет лишь обрывистая козья тропа. Солдатам приходилось спрятаться у края утесов, пока их не вызывали на посадку. Вечером 28 мая прибыли четыре эсминца под командованием капитана первого ранга Арлеса, которые взяли на борт 700 человек, а также привезли продукты для очень большого числа людей, собравшихся теперь на берегу. На обратном пути их прикрывали истребители, и лишь одному из эсминцев было причинено незначительное повреждение. По меньшей мере 15 тысяч человек скрывались в холмистой местности близ Сфакиона. Арьергард Фрейберга вел непрерывные бои. Экспедицию контрадмирала Роллингса, который с крейсерами Арион, Аякс и Дидо и шестью эсминцами пришел на выручку корнизона Гераклеона, ожидала трагедия. С пяти часов вечера и до наступления темноты его соединение подвергалось сильнейшим воздушным атакам с острова Скарпанту. Воякс и эсминец Империал. Едва не попали бомбы, и первый был вынужден вернуться. Прибыв в Гераклеон около полуночи, эсминцы переправили войска на крейсера, ожидавшие за пределами гавани. К трем часам двадцати минут утра работа была закончена. Было взято на борт корабля четыре тысячи человек и начался обратный рейс. Спустя полчаса внезапно отказало рулевое управление поврежденного империала. И едва удалось избежать столкновения с крейсерами. Все соединение нужно было увести до рассвета как можно дальше на юг. Тем не менее контр-адмирал Роулингс решил приказать осминцу Ходспар вернуться, снять с империала все войска и экипаж и потопить осминец. Сам он уменьшил скорость эскадры до пятнадцати узлов, и Ходспар с девятьюстами солдатами на борту приснился к нему перед самым рассветом. Теперь адмирал запаздывал на полтора часа против своего расписания и лишь с восходом солнца повернул на юг, чтобы пройти пролив Казу. Для защиты кораблей были выделены истребители, но отчасти из-за изменения во времени самолеты не нашли эскадру. Бомбардировка, которой опасались, началась в шесть часов утра и продолжалась до трех часов дня, когда эскадра была уже в стамилях от Александрии. Когда восемь часов вечера двадцать девятого мая эскадра достигла Александрии, оказалось, что одна пятая часть гарнизона, спасенного из Гарклеона, была убита, ранена или захвачена в плен. После событий двадцать девятого мая генералу Уэйвиллу и его коллегам предстояло принять решение, в какой мере следует продолжать усилия по эвакуации наших войск с Крита. Армия находилась в смертельной опасности. Авиация мало что могла сделать, и вся задача снова падала на долю измотанного и истерзанного бомбардировками флота. Для адмирала Кенненхэма покинуть армию в столь критический момент значило нарушить все традиции. Он заявил: «Флоту нужно три года, чтобы построить новый корабль, чтобы создать новую традицию понадобится триста лет, и эвакуация, то есть спасение, будет продолжаться». Но решение продолжать ее было принято скрепя сердце и лишь после консультации с военно-морским министерством и генералом Уэйвиллом. К утру 29 мая было вывезено почти пять тысяч человек, но очень много солдат скрывалось на всех подступах к Свакеону. Они подвергались ожесточенной бомбардировке, особенно днем. Решение пойти на риск новых неограниченных потерь корабельного состава было оправдано не только в силу обусловивших его побуждение, но и достигнутыми результатами. Вечером 28 мая контр-адмирал Кинг направился к Свакеону вместе с кораблями Фэб, Перт-Калькута, Ковентри, штурмовым судном Гленгайл и тремя эсминцами. Ночью 29 мая Свакеоне было погружено без помех около шести тысяч человек. Большую помощь в этом деле оказали десантные лодки Гленгайла. К трем часам двадцати минут утра все соединение вышло в обратный путь,、и、несмотря на три атаки, которым оно подверлось тридцатого мая, благополучно достигло Александрии. Утром тридцатого мая капитан первого ранга Арлес снова отплыл к Сахейону с четырьмя эсминцами. Двум из них пришлось вернуться, но он продолжал путь с Напиром и Незамом эсминцем, подаренным нам князем и народом Хайдарабада. и успешно погрузил свыше 1500 человек. На обратном пути оба корабля были повреждены, но благополучно достигли Александрии. Греческий король, подвергшийся множество опасностей, был благополучно вывезен вместе с английским посланником несколькими днями ранее. В эту ночь по распоряжению главнокомандующего был также эвакуирован на самолете генерал Фрейберг. Тридцатого мая было приказано предпринять последнюю попытку вывести остававшиеся войска. Предполагалось, что с Факкиони оставалось не больше трех тысяч человек, но позднейшая информация показала, что их там было вдвое больше. Утром тридцать первого мая контр-адмирал Кинг снова вышел в море с Фебом, Эпдиелом и тремя эсминцами. Они не могли надеяться вывести всех, но адмирал Кеннанхем Приказал нагрузить корабли до отказа. В то же время военному морскому министерству было сообщено, что это будет последняя ночь эвакуации. Посадка прошла хорошо, и 1 июня в три часа утра корабли снова отплыли в Александрию, имея на борту свыше четырех тысяч солдат. Крейсер Калькута послан на помощь им, подвергся бомбардировке и затонул в стомилях от Александрии. На Крите оставалось свыше пяти тысяч солдат английских и имперских войск, и генерал Уэйвилл разрешил им капитулировать. Многие, однако, расились по гористому острову, достигающему в длину 160 миль. Им и греческим солдатам помогали крестьяне, с которыми беспощадно расправлялись, если это обнаруживалось. Ни в чем не повинные храбрые крестьяне подверглись жестоким репрессиям. Их расстреливали группами по двадцать-тридцать человек. По этой причине три года спустя в 1944 году я предложил высшему военному совету, чтобы заместные преступления судили на месте и чтобы обвиняемых отправляли для суда туда, где совершено преступление. Этот принцип был принят, и несколько крупных долгов было уплачено. Шестнадцать тысяч пятьсот человек были благополучно доставлены в Египет. Это были почти целиком имперские и английские войска. Еще примерно тысячи человек помогли впоследствии бежать отряды командос, предпринявшие несколько рейдов. Наши потери убитыми, раненными и пленными составили около тринадцати тысяч. Сюда следует добавить почти две тысячи потерь во флоте. После войны в районе Малеями и залива Суда насчитали свыше четырех тысяч немецких могил и еще тысячу в Ретимноне и Герклеоне. Кроме того, очень большое, но неизвестное число немцев утонуло в море или умерло впоследствии от ран в Греции. Всего противник должно быть потерял убитыми и ранеными свыше пятнадцати тысяч человек. Около 170 транспортных самолетов было уничтожено или сильно повреждено. Однако цена, которую противник заплатил за свою победу, не может быть измерена кровопролитием. Битва за Крит служит примером того, каким решающим результатом могут привести упорные бои сами по себе, независимо от маневрирования для занятия стратегических позиций. Седьмая авиадесантная дивизия была единственной, которой располагал Геринг. Эта дивизия была уничтожена в битве за Крит. Около пяти тысяч ее самых храбрых бойцов было убито, а вся структура этой организации непоправимо сломана. Потери немцами первоклассных солдат лишили грозные воздушные силы и парашютные войска всякой возможности играть в ближайшее время какую-нибудь роль в событиях на Среднем Востоке. Геринга держал на крите лишь пировую победу и бы силы, которые он израсходовал там. Легко могли бы обеспечить ему захват Кипра, Ирака, Сирии и, может быть, даже Персии. Такие именно войска и были нужны для захвата обширных неустойчивых районов, где они не встретили бы никакого серьезного сопротивления. С его стороны было глупо пренебречь этими почти неизмеримыми возможностями и погубить незаменимые войска смертельной, зачастую рукопашной схватки с воинами Британской империи. В германском сообщении о допросе наших военнопленных имеется следующее замечание, которое я позволю себе процитировать из благодарности к неизвестным друзьям. Что касается духа и морального состояния английских войск, то стоит упомянуть, что несмотря на множество неудач в ведении войны, вера в Черчилля остается, как правило, непоколебимой. Наши потери в бою и во время эвакуации Крита серьезно отразились, по крайней мере, на бумаге, на положении в Средиземном море. Битва у Матапана 28 марта загнала на время итальянский флот в его гавани. Но теперь наш флот понес новые тяжелые потери. На следующий день после эвакуации Крита адмирал Кенненхем имел в состоянии боевой готовности только два линкора «Витали». три крейсера и семнадцать эсминцев. Девять других крейсеров и эсминцев ремонтировались в Египте, но линкорам Уорспайт и Бархем и его единственному авианоссу Формедибель, а также нескольким другим кораблям пришлось покинуть Александрию для ремонта в другом месте. Три крейсера и шесть эсминцев погибли. Чтобы восстановить равновесие, нужно было незамедлительно послать подкрепление. Но, как сейчас будет рассказано, нас ожидали новые несчастья. Период, в который мы сейчас вступали, давал итальянцам прекрасный шанс оспаривать наш сомнительный контроль в восточной части Средиземного моря со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы не могли быть уверены, что они не воспользуются этим шансом.